Айя, живей, пропусти нас, приказала она деревянной змее, вырезанной на двери. Змея тотчас проснулась, развернула кольца, и я увидела отверстие, достаточно большое, чтобы мы проникли внутрь. Дневной свет ещё несколько мгновений окружал нас. Потом Ная свернулась, и наступила полная тьма. Не бойся, Шипнула девочка: "Я сейчас достану карманный фонарик". Я услышал шорох её шёлкового платья, и внезапный узкий луч проколол темноту. Где же стены фургона вырвалось у меня? "Ты согласился не задавать никаких вопросов", напомнила моя спутница. "Пошли". Конус яркого света пропал во мраке. Я молча шагал рядом с девочкой, искоса разглядывая её. Она была как розовое облако, скользящее по небу майским вечером, и при каждом шаге камушки на её туфельках вспыхивали разноцветными звёздами. Я всё забыл: родителей, нашу бедность, деревню. Мне было так хорошо, казалось, я уже целую вечность иду по этой невидимой тропинке. И когда девочка, улыбаясь, поглядывала на меня, мне хотелось прыгать от счастья. Огромный дуб загородил нам дорогу. Вежливо поклонился и внезапно произнёс: "Ковёр готов, Жизель". Пока мы пробирались между двух исполинских перепутанных корней, я спросил: "Жизель, это ваше имя?" "Уж больно ты любопытный", отозвалась она, мачились на ковре, и он тотчас взлетел до да так быстро, что у меня ёкнуло сердце. Не успел я оглянуться, как дневной свет ослепил меня. Вскоре я различил просторную поляну. Она была уставлена ярмарочными палатками, и повсюду сосновали разряженные по праздничному животные. Посмотрев на мою растерянную физиономию, Жизель расхохоталась. Не ожидал? Да пошли, не стой как простафиля. И она подощила меня к первой же палатке, где были выставлены на показ целые стада зверюшек из сахара, нуги, марципана, помадки и шоколада. "Выбирай", сказала Жизель. "У меня же нет ни гроша", ответил я, бросая косые взгляды на белую корову, сидевшую в глубоком кресле перед самым входом в палатку. "Ах, да, вот волшебные жетоны". Жизель вытащила полную горсть жетонов и опустила их мне в карман. Я протянул один из них корове и хотел взять мышку из помадки. Куда там? Мышка вывернулась из моих пальцев и исчезла под прилавком. Вынесли шкум ту ловки, холодно бронила корова и протянула мне мышеловку и серебряную бумажку. Подготовь мышеловку подсказала Жизель. И положи в неё, как приманку, эту бумажку вот так. А теперь поставь мышеловку сюда. Не успел я примостить мышеловку, как из-под прилавка выглянула моя сбежавшая добыча. Попыталась схватить серебряную приманку, и мышеловка захлопнулась. "Я ж её быстрее!" вскрикнула Жизель. "Ты что? Хочешь, чтобы она опять от тебя убежала? А я лучше съем шоколадную рыбку". И она протянула корове свой жетон. Вот ваша удочка и приманка, сказала корова. Жизель наживила крючок и провела удочкой над прилавком. Хоп! Снизу выпрыгнула шоколадная рыбка и повисла на крючке. Видишь, как просто? Жизель положила рыбку в рот. А ты чего ждёшь? Я боялся признаться, что мне ещё не доводилось пробовать живые конфеты. Не волнуйся, они не живые, разгадала мои мысли Жизель. Ешь. В тот же миг мышка прыгнула мне в рот, и под громкий смех Жизели стала вертеться вокруг моего языка. М-м, ну и вкусная тишь. В это время к палатке подошёл кот в котелке и широким красным галстуком. Он бросил свой жетон на прилавок и тут же кинулся на марципановую крысу. Та только пискнула, а кот уже удалился, обсасывая свой трофей и роняя от удовольствия слюни. Приятный мед де листьями, кто понимает толк в охоте, заметила корова, презрительно глядя на меня. Жизель, а можно я ещё съем утку из ноги? Расхрабрившись, спросил я: "Корова протянула мне ружьё, заряженное серебряной фальгой. Целься на верняка", посоветовала Жизель, "а то волшебный жетон пропадёт". Паф! И утка упала мне в руки. "Съешь её по дороге. Пойдём на летающую карусель. Никогда в жизни я не видел такой замечательной карусели". Вместо привычных лошадок прямо в воздухе кружились птицы и бабочки, разукрашенные многоцветными зеркалами. Они вращались в целом ливне бенгальских огней, рассекая воздух большими поющими крыльями и взлетая на несколько метров от земли. Я не успела помниться, И уже оказался на спине одной из птиц, которая ринулась к небу, встряхнув меня как микстуру в бутылке. Все засмеялись, и я громче всех. Какой-то поросёнок, маленький шутник, подлетел ко мне сзади и схватив за рукав, попытался столкнуть меня вниз. Пока я от него отбивался, Жизель, раскрасневшись от удовольствия, побежала к качелям. качели висели на шее жирафа и всего за один жетон он принимался раскачивать их так нежно, что закроешь глаза и кажется, будто плывёшь на облаке я спрыгнул на землю и тут же другой шутник слонёнок свалил меня ударом хобота в большую коробку с конфетти ещё хорошо, что Жизель оказалась рядом и вытащила меня оттуда И вот под градом леденцов, красных и голубых, мы пустились в плавание на волшебной гондоле к зеркальному дворцу. Поверх каждого зеркала перламутровыми буквами были написаны названия разных животных. Заглянешь в такое зеркало и увидишь себя то лебедем, то свиньёй, тюленем или ослом, львом, кенгуру или бегемотом. Я заглянул в одно из зеркал и увидел неуклюжего декобраза в новых башмаках. Вот потеха. Зато Жизель оказалась очень грациозным лебедем. И я заметил, что она с сожалением покидает дворец, чтобы показать мне редкость ещё более удивительную кота трубу. Погляди-ка, сказала Жизель. И я увидел рыжего кота, который лениво прогуливался в кругу зевак. Внезапно он растянулся на земле и начал перебирать лапами, изгибаться и гримасничать так быстро, что и не уследишь. И вот, вместо кота на траве оказалась красивая медная труба, на которой каждый желающий мог сыграть, что душе угодно. Когда до меня дошла очередь, Я тоже попробовал дунуть в мунштук. Мяу! Труба снова превратилась в рыжего кота, и тот живой исчез, оставив у меня в руках только шерсть с хвоста. Я был растерян, а толпа хохотала. Потом мы бродили от одного благана к другому, распевали, кричали, смеялись, прыгали и размахивали руками. Наконец у меня закружилась голова, и я взмолился. Я хочу пить жезель. Ужасно хочу пить. Хорошо бы немного отдохнуть, если можно. Вот как раз козлиный бар, ответила она. Зайдём. Козочка в кружевном чепце принесла нам два стакана волшебного коктейля. С каждым глотком остаток в стакане менял цвет и вкус. Как замечательно, Жизель, можно я выпью ещё немножко? Смотри, не захмелей, предупредила она. И впрямь животные сидящие за столами вокруг нас растворились в каком-то тумане. Лицо Жизели немного расплылось перед моими глазами. Я только увидел, что она наклоняется ко мне, и осмелев, зашептал: "Я тебе так благодарен за всё это счастье". Она покраснела и опустила глаза. Ох, Жезель, какая ты славная, продолжал я. Слушай, если я когда-нибудь женюсь, то только на тебе. Замолчи. Ты сам не знаешь, что говоришь. Нет, правда. Мы купим маленькую мельницу на берегу реки. Ты да замолчи, ты, пожалуйста. Волшебный мир ужасен. Ты никогда не сможешь его понять. Она хотела прикрыть ладонью мои губы. Ну я схватил её за руку и продолжал пуще прежнего. Представляешь, ты бы делала завтрак, а я приходил бы весь белый от муки. И мы бы пили кофе и смотрели на ласточек. Дурачок. Моя родина здесь, в этой волшебной стране. А ты знаешь, тут день.